Харек проявил себя сильным и быстрым, с хорошо скоординированными движениями. Первый год доказал, что он достаточно крепок духом и умом, готов терпеть, готов истекать кровью. Второй год доказал, что он готов убивать. В ту ночь они со снагой сидели, прислонившись спинами к стволу Баабаба в стороне от слабого костерка, устроенного, чтобы приманить оставшихся врагов. В полдень они обнаружили мародеров. Большую банду изгоев из разных племен, которые, полагаясь на свою многочисленность, даже не выставили охрану лагеря. Они называли себя песчаными волками. Шакалы было бы точнее. Большинство были вооружены щитами, копьями, мачете. Пробравшись через кусты под прикрытием густой травы, десяток лакка налетел на лагерь. Их вел Снага. Нанося тяжелым мечом удары направо и налево, он сеял кровавую неразбериху, прежде чем пуститься к зарослям каски, в которых скрывались остальные лакка. Притаившийся в кустах Харак был вооружен луком, копьем и мечом с изогнутым лезвием. Прямой клинок носил только северянин. Потея он сидел среди братьев. Каждый раз, когда шипы каски кололи его, он, казалось, слышал свое имя, произнесенное длинным пальцем, который назвал его так в первый и единственный раз, когда это слово врезалось в уши Харака. Еще уколы шипов и другие голоса произносили его имя отец, разбитая миска, его братья все хором. Все звали его домой. Звали в любое другое место из этого колючего кустарника, где на него неслись песчаные волки, завывая от жажды крови. Он выпустил две стрелы, и по крайней мере один враг упал. Другой умер, напоровшись на его копье. Длинный шип среди других шипов каски. Среди хаоса и лязга клинков Харак сохранял хладнокровие. Красный жар пульсировал в его жилах. Все мысли сгорели напрочь. Осталось только ликование. Бок о бок с ним сражался Алор из Накаби. Тучный, сильный, искусный и беспощадный боец. По другую сторону сражался три звезды из Хакко. Высокий, серьезный, начинающий сидеть мастер меча. Три звезды упал, сраженный неистовыми взмахами мачете. Клинок Харака почти отсек голову его убийцы. Теперь, сидя рядом со Снагой под Баобабом, он испытывал дурноту. Его преследовали видения. Сползающая с костей плоть, кричащие люди, отрубленные конечности. Столько крови он не мог себе даже представить. «Сегодня ты получил урок, пылающий камень». Снага всмотрелся в темноту. Его голос прозвучал тихо, заглушаемый треском и щебетом ночи. «Этот урок сожжет тебя. Но если ты все же его выдержишь, это сделает тебя тем, кем ты должен быть. Вот первый урок. Выбирай, какого пути придерживаться. Даже если этот путь покроет тебя шрамами, отметит тебя, или изменит, или приведет тебя к концу». «Возможно, мы не понимаем, почему выбираем что-то одно из нескольких схожих вариантов, но важно, что однажды выбрав, мы строго придерживаемся этого выбора. Эта верность делает нас подобными богам». Ответом ему был только шепот ночи, бесконечный, неподверженный времени голос темноты. «Ты меня слышишь, пылающий камень?» «Харек». «Что?» «Мое имя Харек». «Спасибо», — сказал Снага. Три года показали, что Харек готов идти на жертвы. «Ты должен был пойти к королю в прошлом году. Ты же Лакка, ты проливал свою кровь. Умаран дал бы тебе коров и послал бы домой. Или, по крайней мере, предложил бы щедрую плату, чтобы ты остался». Снага осматривал окружавшие их заросли кустарника. В нескольких местах поднималась пыль. «Я хотел увидеть, как ты отправишься домой», — сказал Харек. «Скоро змеи жало найдут их». В кустарнике было много укромных мест, но уцелевшие Лакка оставили следы, по которым любой опытный охотник мог бы их найти. А у них даже не было времени, чтобы как-то эти следы скрыть. «Я выслеживал налетчиков», – сказал Снага, оглядываясь на Харака. «Поэтому не пошел». Харек посмотрел на викинга и ничего не сказал. Как лидер пятого подразделения Лакка, Снага имел право принять такое решение. Но 10 дней слежки за налетчиками Змеиных Жал лишили их благоразумия и завели в земли, на которые не распространялось влияние короля многих племен, В места, где даже Лакка стоит быть осторожными. Налетчики Змеиных Жал привели их на территорию Уганды и устроили засаду со своими союзниками. Снага усмехнулся. «Я всегда говорил, что уйти домой могу только с отрядом братьев». Он осмотрел Лакка. Их ряды поредели, но ядро отряда сохранилось. «Мы зашли дальше, чем я ожидал». Еще неделя, и я мог бы показать вам море. Я хотел бы его увидеть, сказал Харак, но боги не на нашей стороне. Снага указал на восток: Слушай приказ, пылающий камень. Возьми людей и возвращайся. Если вы доберетесь до серых кустарников, у вас останутся шансы. Когда подойдут змеиные жало, рассредоточьтесь и добирайтесь поодиночке до тех огромных камней, что мы видели за рекой. Хороший план. Откинувшись на креозотовый куст, Харек несколько раз провел точильным камнем по лезвию своего клинка. «Почему ты сказал, чтобы отряд возглавил я? «Я вернусь по нашему следу и организую засаду. Вы знаете, на что я способен, если окажусь среди них». Харек не стал спорить. Он знал, к чему это приведет. Он собрал людей и объяснил им план, пока Снага, низко присев, осматривал кустарники. Девять Лакка не приняли приказа. Харек послал их к Снаге, и большой человек, похлопывая воинов по плечу, тихо переговорил с каждым и взял с них обещание. Один за другим они вернулись. Суровые мужчины, убийцы с покрасневшими глазами. Харек повел отряд прочь. Пройдя сотню ярдов назад по своему следу, Снага выбрал себе место. Змеиные жала были уже близко, некоторые продолжали поднимать пыль, чтобы заставить воина нервничать, другие двигались более искусно, почти незаметные, если бы не редкие тревожные крики киссотов или трепет крыльев взлетающих птиц Минта. Снага закатился под остров куста Зеллот, вывалившись в пыли и набросав на себя хапки старых стручков зелота, которые кучами лежали под кустом. Замаскировавшись таким образом, он залег в засаде. Вскоре появилась группа охотников, уверенных в своем численном превосходстве, хотя ступали они осторожно, стараясь, чтобы пыль не поднималась выше пояса. Три стройных, длинноволосых змеиных жала вели боевой отряд угандейцев, приземистых мужчин с длинными тонкими копьями и тяжелыми сучковатыми дубинами. Общим числом, наверное, десятка три. Когда следопыт змеиных жал остановился, изучая спутанные следы, Снага беззвучно поднялся и бросился в их гущу. Викинг издал рев только в последний момент, когда большинство из них повернули в его сторону головы, но не успели повернуть копья. Его тяжелый меч отсек голову первому попавшемуся на пути. От до бедра распорол тело следующего. Удар ноги сломал чьё-то колено. Впечатав навершие меча в лицо у гандийца, он развернулся и, вытянув руку, начал косить всех, кто оказался на пути движения его клинка. Пыль поднялась вокруг него, как дым на поле боя. Со всех сторон приближались темные силуэты. И началась кровавая резня. Снага лежал на земле. Его приподнятая голова покоилась на ноге мертвого угандийца. Их тела валялись повсюду, во все стороны протянулись темные дуги, залившие пыль крови, которой было слишком много, чтобы ее могла поглотить даже иссушенная земля. Около 40 изрезанных тел были свалены в беспорядочные кучи. Конечности переломаны, широко растеклись языки запекшейся крови. Викинга пронзали три копья в живот, в бедро и в грудь. Харек знал, что по крайней мере две из этих ран смертельны. У него самого отнялась нога, возможно перелом. Один глаз закрылся от удара дубины у гандейца. «Вы вернулись. Я же сказал вам не делать этого». Заговорил Снага, и кровь запузырилась вокруг торчавшего из груди копья. «Только десятеро из нас. Остальных Халур повел назад, как ты и приказывал». «Сколько осталось?» «Думаю, только я и ты». Несколько угандийцев сбежали. «Скоро они приведут другие отряды». Харак кивнул и подтянул себя ближе к викингу. Интересно, а другие мужчины племени викингов столь же смертоносны? Он прикинул, что Снага собственноручно уложил человек 20 врагов. Даже пронзенный копьями он продолжал сражаться, обломав их древки. И упал лишь, когда вокруг не осталось ни одного устоявшего на ногах врага. «Я...» Снага кашлянул кровью. «Я расскажу тебе...» «Секрет племени Хаку. Харек усмехнулся. Он надеялся, что угандейцы убьют его быстро. «Ты не знаешь никаких секретов, Хаку, старик...» «Харек...» Снага никогда раньше не произносил этого имени. Он замолчал, словно забыв, где находится. «Другого моего сына зовут Снори. Он бы тебе понравился...» Снага положил руку на плечо Харека. «Вы, Хакку, с вашими секретными именами...» Он снова закашлялся. «Но старейшины Хаку мудры. Они знают истину». Его голос стал тише, и чтобы расслышать, Харек наклонился, морчась от боли в ребрах. «Ваши тайные имена — это дар, которым вы делитесь с теми, кого чтите или любите. Но то имя, которым ты пользуешься, которое юноши так стремятся сбросить...» «Оно больше всего рассказывает о тебе. Имена, которые вы произносите во всеуслышание простые, обычные, известные как другу, так и врагу. За ними стоит история. Они могут рассказать о том, откуда ты пришел, куда ты идешь». Харак увидел фигуры мужчин, пробирающихся сквозь кустарник сразу с нескольких сторон. Он потянулся за своим мечом, который затупился от длительного использования. Навершие рукояти потерялось, застряв в трупе какого-то угандийца. «Я им не дамся. Найди то, за что стоит держаться». Снага, похоже, не слышал его. Он не отрывал глаз от такого же поблекшего синего неба. Его пальцы с неожиданной силой сжали плечо Харика. «Расскажи моему мальчику. Расскажи Снори». И он уронил руку. Внезапно с криками выскочили угандицы, и пока Харек силился встать, сзади на него упала тяжелая сеть. Он запутался и с ревом упал. Подняв копье, подбежал первый из орущих угандийцев, готовый его пронзить. Меч Снаги подрубил нападающему ногу. Второй угандиец вонзил в шею Снаги копье, но змеиное жало, которое поймал Харека сетью, встал над своей добычей, защищая ее. Харек лежал без движения, глядя на Снагу, которого продолжали пронзать копьями, словно бы угандийцы не могли поверить, что этот такой большой мужчина действительно мертв. Змениные жала продадут его на север. Трофейный Лакка, боевой раб для армии султана или кровавых ям крупного торговца. Снага сказал, что когда на него надели цепи, его жизнь не закончилась. Харек тоже будет терпеть. Сеть вокруг него затянулась, но он ничего не сказал. Снага нашел его у ворот – Мальчика, ставшего мужчиной, яростным, с кровью на руках. Приблизил его к себе, возможно, пытаясь заменить своего покинутого сына, но в этом не было ничего предосудительного. Разговаривая с Хареком, предлагая ему советы, Снага в действительности чаще говорил о себе, о своих собственных усилиях, о своем выборе. Хотя он был прав. «Пылающий камень» – имя, которое много говорит о его владельце. И Харек, не стыдясь, носил это имя перед теми, кого любил. Оба мужчины, и Снага, и Харак хотели служить чему-то, защищать, и раз присягнув своему делу, готовы были умереть за него. Харек заворчал, когда его сеть подняли. Змеиные жало несли его вчетвером, подвесив к шесту. Вокруг гикали угандийцы, поднимая пыль, такую же густую, как их гнев. Он смотрел, пока тела друга и врагов не скрылись из виду. Теперь его несли, завернутого в сеть, со всех сторон зажатого телами, ничего не видящего. «Возможно, это было похоже на путешествие по океанам, когда тебя покачивает и подбрасывает на волнах». Он не знал, что его ждет впереди. Нечто, лежащее далеко за пределами его воображения, каким был Айбован, когда он впервые вышел из своей деревни. Может быть, там даже будет снег. Одно он знал твердо: Он всегда будет нести с собой свое имя. Пылающий камень. Как-то он спросил Снагу, как оно будет звучать на языке севера. Кашта, мой друг». Вот как бы мы его произносили. Кашта. Это достойное имя. Держись за него. Примечание. Я получал удовольствие, когда писал это. Мы видим отца Снори Верс Нагасона из трилогии «Война Красной Королевы» и Нубанса еще юношей. Между юным Пылающим Камнем и молодым Йоргом существует некоторое сходство, и, возможно, это немного поможет понять их взаимоотношения.